Паша через месяц. Обрати внимание, сказал я Римке и зачитал ей сообщение телеграфного агентства, которое нашел в ленте среди вороха подобных криминальных сообщений, было, наконец, опознано тело русского туриста, которое обнаружили неделю назад на пляже в городке Вильфранш-сюр-Мер. на Лазурном берегу Франции. По заявлениям судебных медиков, тело провело в воде около трех недель. Предположительная причина утопления – злоупотребление спиртными напитками. Представители отеля, в котором остановился русский турист, опознали его. Ранее они заявляли, что один из постояльцев, прибывших из Москвы, бесследно исчез из своего номера в день приезда. Хозяева отеля предполагали, что он имеет намерение скрыться, возможно, от российского правосудия. Однако после внимательного осмотра вещей, исчезнувшего, был найден его российский паспорт на имя Тучкова Ивана Петровича. Пользуясь фотографией в паспорте, полиция установила, что найденное в воде тело принадлежит господину Тучкову. «Российское консульство поставлено в известность, и им принимаются все меры для обнаружения родственников покойного с тем, чтобы оповестить их о погибшем». «Значит, до режиссера Тучкова тоже добрались», – задумчиво сказала Римка. «Похоже, цепь, которую организовали Бабылева и Карагозин, сработала даже без их участия. Надеюсь, это конец? Цепь убийств». Замкнулась.